Я с вами не полечу. Они попрощались с Джимелёй, у которой сидел биолог по случайным мутациям и специалист по сельскохозяйственным вредителям. Они и прилетели из Лондона искать этот таинственный серый мяч, который ребята видели на свалке. Пашка решил было задержаться и вместе с ними ловить серый мяч. Но Аркаша Посмотрел на него так строго, что Пашка смешался и сказал, что он пошутил. Через Средиземное море летели не спеша, чтобы Гайдо посмотрел землю, он ведь ее толком еще и не видел. Средиземное море ему понравилось. Но красоту храма Парфенон кораблик не оценил. У него были свои понятия о красоте, которые не имели ничего общего со вкусами древних греков. Зато Москву корабль одобрил и небоскрёбы, и чистоту на улицах, и даже самих москвичей. Школьная техническая площадка расположена между учебным зданием и футбольным полем. На площадке есть мастерские, Небольшой ангар для летательных аппаратов, полигон и склад. Когда Гайдо снизился, там как раз возились первоклассники, которые разбирали старый спутник на практических занятиях по истории космонавтики. Малыши загалдели, окружили кораблик, он им понравился, и они не скрывали своего удовольствия. Оказалось, что и Гайдо не лишен тщеславия. Он медленно поворачивался вокруг оси, чтобы малыши могли его получше разглядеть. И Алисе даже захотелось засмеяться. Но она сдержалась, чтобы не обидеть Гайдо. А тот сказал ей, «Приятные ребята, из них выйдет толк. Когда-нибудь я с ними займусь». Потом пришел Лукьяныч, бывший механик на грузовых кораблях, человек ворчливый, но добрый. Даже трудно представить себе, сколько поколений учеников школы занималось у него космической техникой. Его слово было решающим. Пашка даже побледнел, так ему хотелось, чтобы экзамен прошел успешно. Лукьяныч долго ходил вокруг Гайдо, заглянул внутрь, посидел в пилотском кресле. Гайдо молчал. Он договорился с Алисой, что пока не будет показывать, что он разумный. А то начнутся всякие разговоры, расспросы. Ведь для Лукьяныча все равно, разговаривает корабль или нет. Лукьянычу важны ходовые характеристики. Лукьяныч вылез из гайдо и сказал, покручивая сизый ус «Работа мастера». Это было высокой похвалой конструктору корабля. Но потом Лукьяныч добавил, «Вам его не довести до кондиции». «Почему?» «Гонки идут не в открытом космосе, а частично в атмосфере». В этом вся загвоздка. Корпус побит, погнут, дыру вы заделали кое-как, разогнаться как следует не удастся. — А вы поможете? — спросила Алиса. — Не помогу, — сказал Лукьяныч. — Послезавтра уезжаю на практику с седьмыми классами, а восстанавливать его надо на заводе. Сами понимаете. С этими словами Лукьяныч ушел, оставив космонавтов в полном отчаянии. Потому что если Лукьяныч сказал, что корпус не восстановить, значит не восстановить. Они забрались в Гайдо, и Аркаша спросил. Ты слышал, что он сказал? Слышал, ответил Гайдо но я постараюсь что ты можешь сделать воскликнул в сердцах пашка не надо было под тур ракету соваться глупо заметила аркаша откуда он знал что по нему будут стрелять может в самом деле поговорить на космическом заводе спросила алиса попросить их «Ничего не получится», — сказал Аркаша. «На заводе свой план, они и так не справляются. Вон сколько нужно кораблей. А к ним приходят дети и говорят, почините нам игрушку». «Я не игрушка», — сказал Гайдо. «Вы слышали, как профессор Лукьяныч сказал, что меня делал мастер? На прошлом далеко не уедешь» заметил пашка а наши соперники уже выходят на финишную прямую я звонил сегодня утром в шанхай ван и лю говорят что почти готовы но я же прилетел сюда из сахары сказал гайдо на малой скорости и то ты плохо держал курс сам знаешь знаю убитым голосом сказал Гайдо. А я так хотел быть вам полезен. Мы тебя не упрекаем, сказала Алиса. Просто не повезло. Заколдованный круг получается, сказал Аркаша. Если бы ты был в полном порядке, мы обогнали бы всех и на обычном топливе. Если бы у нас было какое-нибудь особенное топливо для разгона в атмосфере, мы бы обогнали всех и в таком виде. — топлива повторил Гайдо. — А что если... Нет, для меня эти воспоминания слишком тяжелые. — Какие воспоминания? — быстро спросил Пашка. — Воспоминания о планете 5-4 где госпожа Ирия встретила этого Тадеуша. — А что там было? — Может, ничего и не было. — Гайдо, — строго сказал Пашка, — или ты сейчас все рассказываешь, или остаешься навсегда на этой площадке, и пусть с тобой играют первоклассники. — Я же вам рассказывал, — произнес нехотя Гайдо что мы нашли Тадеуша возле базы странников. База странников? Пашка подскочил в кресле и чуть не стукнулся головой о потолок. База очень старая. Они все старые, сказал Пашка. Все равно туда не заберешься. Ах! вы такие забывчивые, друзья мои, вздохнул корабль. Я же видел там цистерны с горючим. А если я их видел, значит, они были видны. Я помню, сказал Аркаша. Ты говорил, что вход был разрушен землетрясением. Значит, сказал Гайдо, предохранительный механизм, который уничтожает базу, если туда попадает посторонний, вышел из строя. «Повтори!» — сказал Пашка торжественно. «Вышел из строя!» «Чего же ты молчал?» — закричал Пашка. «Мы немедленно летим на планету 5-4, забираем горючее странников и, может быть, сокровища?» «Нет», — сказал Аркаша, — «я категорически возражаю. Мы должны сообщить об этом Верховный Совет Земли. Туда снарядят экспедицию. Этим должны заниматься взрослые». «Очень разумно», — сказал кораблик. «Я преклоняюсь перед вашей разумностью, Аркаша». «Я тоже преклоняюсь», — сказал Пашка. «Я думаю, аркаши пора возвращаться к ботаническим опытам. Квадратный арбуз – вот цель жизни!» «Это почему?» – обиделся Аркаша. «Нельзя сказать правду, чтобы ты сразу не накинулся!» «И никаких гонок, разумеется, не будет!» – сказал Пашка. «Почему же?» «А очень просто!» Ответила за Пашку Алиса. Потому что мы должны будем в первую очередь отдать Верховный совет нашего Гайдо. Его будут там расспрашивать и проверять. Может, он больной. Может, его так повредило ракетой, что он начал придумывать разные фантазии. Правильно, подхватил Пашка. И потом, конечно, Гайдо разберут на части. Не надо закричал кораблик. И уж, конечно, ему никогда не подняться в космос. Не надо! А потом на планету 5-4 полетит экспедиция, в которую ни за что не возьмут ни одного легкомысленного ребенка. Туда полетят профессора и академики, а потом напишут миллион статей о возможном применении отдельных предметов а мы прочтем об этом в газетах». «Что же ты предлагаешь?» спросил Аркаша. «Совершенно ясно», сказала Алиса. «Пашка предлагает полететь туда самим». «Полететь туда самим, поглядеть хоть одним глазком на сокровища странников. Я живу на свете только один раз». Тут Пашка встал в гордую позу, чтобы все поняли, что живет он не зря. Я не знаю, сколько подвигов и великих открытий я успею совершить. Но когда мне говорят: "Гераскин, ты можешь?", я бросаю все дела и иду. Мне нравится, как говорит Павел, сказал кораблик. Я его понимаю. Но, к сожалению, я должен возразить. Это путешествие может оказаться очень опасным. И мы вообще не долетим, добавил Аркаша. Это же настоящее космическое путешествие с большим прыжком. Его категорически запрещено делать человеку, не имеющему диплома космонавта. И вы подумали, Что скажут наши родители? Отвечаю по пунктам, сказал Пашка. Во-первых, мы долетим, потому что полетим туда не на обыкновенном глупом корабле, а на нашем друге Гайдо. Он сделает все, что нужно. Ты сделаешь, Гайдо? Сделаю, сказал кораблик. Второе, никому мы ничего не скажем потому что нам, конечно, запретят лететь. А родители наши сойдут с ума от страха за своих малышей. При всех положительных качествах они совершенно отсталые, как и положено родителям. «Я с вами не играю», — сказал Аркаша. «Я и не ждал, что ты согласишься», — сказал Пашка. «Для этого требуется смелость». А смелость дана не каждому. Но ты должен дать слово, что будешь держать язык за зубами. Я не могу дать такого слова. Тогда мне придется тебя обезвредить, сказал Пашка. Попробуй. Я найду подходящее подземелье и заточу тебя на то время, пока нас не будет. Ладно, мальчики сказала Алиса: "Хватит ссориться, а то вы наговорите глупостей, а потом будете целый месяц дуться друг на друга". "Скажи, Алиса", вступил в разговор кораблик. "А наш друг Паша, в самом деле, намерен привести в жизнь свой страшный план и посадить Аркадия в подземелье?" "Нет", ответил за Алису Аркаша. У него нет под рукой подходящего подземелья. Аркаша повернулся и ушел. Пашка бросился было за ним, но потом махнул рукой. «Беги, предатель!» — сказал он. «Он никому не скажет», — сказала Алиса. «Я знаю», — ответил Пашка. «Все равно обидно. Пошли, Алиска». Нам надо придумать, что сказать предкам».